Подходящее дерево для подпорки найти было трудно. То слишком толстое, то чересчок тонкое. Дюре все шел, забираясь глубже и глубже. Здесь пришлось обойти расселину, там размытую водой канаву. Он зашел так далеко, что коляска исчезла из виду, и лишь зонтик веронки олел, словно мухомор. Наконец он заметил березу, одиноко росшую на краю прокости. Она была слишком велика для прута и слишком мала, Для взрослого дерева. Настоящее среди деревьев, многообещающее, стройное. Но все равно. Смерть тебе, подросточек!» Дюри вонзил в березу топор. Но едва он ударил топором раз, другой, как послышался крик. «Рета! Рета! На помощь! На помощь!» Дюри вздрогнул и обернулся. «Кто кричит?» Голос, сказалось, раздался где-то рядом, но не поблизости, а не поблизости. Ни вдали никого не было видно, хотя он мог окинуть взором довольно большое пространство. Снова послышался крик о помощи, дрожащий и глухой, словно он шёл из-под земли, где стало ясно, кто-то кричал из глубокой расщелины. Дюри побежал по краю расщелины. "Эй, вы склесаун где ты? Что случилось?" "Я здесь", ответил из глубокой расщелины прежний голос. Помоги мне, коли ты крещённая душа. Заглянув в пропасть, Дюри увидел человека в пальто, скорчившегося над днём, но разглядеть его, как следует, он не мог, потому что ступить на самый край рыхлого грунта было опасно. Поразительно, как вы туда попали? Я упал вчера вечером, простонал человек в пальто. Как ещё вчера вечером? И не могли выбраться. Это невозможно. Здесь не за что ухватиться. Когда я цепляюсь за куст, он с корнем вырывается из земли, и я точше же падаю обратно. О, беда! Паршивое положение. И никто с тех пор не проходил здесь. Всё давно никто не ходит. Я уж приготовился к самому худшему, когда вблизи послышался стук топора. «О, благодарю тебя, Господи! Помоги мне, добрый человек! Я благодарю вас, кто бы вы ни были!» «О, охотную! С привеликим удовольствием! Я только думаю, как вам помочь? Может быть, опусти длинное деревце, а вы по нему влезете?» «Я очень ослаб от бессонницы и голода», послышался из глубины слабый, измученный голос. «Ах, бедняка! Погодите-ка! Дюри вспомнил об яблоках, которые утром положила ему в карман госпожа Мрабычан. «Послушайте, осторожнее! Я брошу вам парочку яблок! Съешьте, пока я что-нибудь придумаю!» Он вынул яблоки и кинул их в расселенную. Вдруг он испугался. «Ах, ведь там и Веронкино яблоко! Что, если оно рассердится?» «Нашли? Да, спасибо! Прошу вас, не ешьте красное яблоко, оно не мое!» «Не съем. Вы, очевидно, человек образованный, а глоговский священник...» Пораженный дюре отшатнулся. «Святой Бог! Глоговский священник!» «Ничего удивительнее он не мог услышать. Подождите немножко, ваше преподобие, сейчас я вам помогу!» «А ну-ка, за дело!» Он побежал назад к коляске, что неподвижно стояло внизу в долине среди поднимающихся справа и слева бесплодных, изрытых горных склонов. Отсюда весь край выглядел как внутренность расколовшейся маковки. Подходить к коляске не пришлось. Услышав голоса, Дюри крикнул Янашу: "Эй, Янаш, а ну-ка быстро снимай с коней упряжь и неси за мной, а лошади прибежи к какому-нибудь дереву". Янаш повиновался, ворча, однако и покачивая головой. Он никак не мог догадаться, что там стряслось, зачем понадобилось упряжь. Когда-то Владивич и он слыхал сказку о том, как дровосек Габр поймал однажды в лесу двух медведей для своей телеги. Не для того же барыну нужна упряжь. Э, всё равно. Для чего нужна, для того и нужна. Он взвалил её на плечи и понёс за хозяином к расселению. Там они связали обе вожи и держа валёк за ремённые постромки, спустили их вниз. Цепляйтесь ваше преподобие А мы с тобой, Януш, потянем вверх. Священник сделал, как сказал Дюри. Уцепился за удлинённую вожжу, напряг последние силы, и хотя крутая стена пропасти и теперь осыпалась под его ногами, счастливо выкарабкался на поверхность земли. Но как он выглядел? Весь в грязи, весь в пыли, в глазах горечь насных переживаний, к которым присоединялись изнурение и голод. На бедняге лица не было. Мы, то есть я и мои читатели, встречавшие его в последний раз молодым, напрасно ожидали бы увидеть красивое, покрытое нежным пушком лицо. Теперь это был заросший щетиной мужчина. В его каштановых волосах кое-где пробивались белые нити, словом долго пришлось бы вести поиски, пока глаз не обнаружил бы две-три знакомые черты. Только одно и не изменилось — доброта и кротость. озарявшее его худое, серьезное лицо, настоящее лицо священнослужителя. Он был поражен, увидев перед собой элегантно одетого молодого господина. Здесь, на краю Глоговского леса, это настоящее чудо! «Ах, как мне отблагодарить вас за вашу доброту!» — вскричал он с тем пафосом, который напоминал о запахах амвона.